Глава 435, молодая королева. Сестрица, что с тобой? Заботливо спросила Эмма, заметив, что с Анжелой что-то не так. Я должна пойти к городской стене, к западным воротам. Александр, я должна видеть его бой. Я больше не, не могу здесь оставаться. Сердце Анжелы было переполнено необычайной тревогой. Она вскочила на большую черную собаку, белыми ручками взялась за ее шею, что-то пробормотало. Собака причурила глаза, засветившиеся холодным блеском, приняла вид урагана, перепрыгнула усадебную уграду и помчалась к западным воротам. Ветер приподнял длинную... длинное платье девушки, показав белые ботинки и часть белых очаровательных голеней. «Александр, жди меня, я иду». Девушка крепко держалась за собаку. Ее зрачки расширились. Она не замечала, что ветер растрепетал ее волосы. Когда она покинула дворик, Эмма тоже поняла что-то и заволновалась. Большая черная собака разогналась до максимальной скорости, будто черная молния летела, она вдоль городской стены. Она прыгала на тридцать-сорок метров, но несла Анжелу бережно, не давая ей ощутить скачки. Жители города, увидев животные, кричали от страха. На улице, прилежающей к западным воротам, им встретились здоровяк с прекрасной девушкой. Они подняли и голову видели собаку. Тогда, когда черная тень пролетала над ними, парень воскликнул. «Несомненно, это ездовое животное Александра. На его спине прелестная девушка. Кто она?» По городу уже давно разносились слухи о том, что у Александра есть странное животное. Прекрасная девушка была испугана. Она нахмурила Броли и прошептала. «Эмиль, это странно, но я чувствую тревогу за ту девушку». Бой уже начался. Парень взглянул на девушку и помчался к наблюдательной башне западных ворот. «Джессика, сходи пока в информационное бюро и скажи там, что бой уже идет. Пусть они пришлют телохранителей Александра. Я хочу поскорее помочь господину». «Эмиль, братец, будь осторожнее!» — крикнула девушка. Услышав крик сестры, он улыбнулся и, не оглядываясь, помахал ей, продолжая мчаться к наблюдательной башне западных ворот. «Кто? Кто осмелился сунуться на пост командира войска?» Закричали люди, увидев, что Анжела верхом на большой черной собаке вскочила на городские ворота. дабы понаблюдать за боем. Никто из них не знал, что это королева, поэтому они посыпались преградить путь псу. Смело, действительно смело противостоять королеве. Дрогба обратил внимание на происходящее и разогнал солдат. Офицеры и воины испугались. Их прошиб холодный пот, ведь они знали, что Дрогба достаточно приближен к королю, чтобы располагать достоверной информации, поэтому они не встали на колени. Собака опустилась у стены. Анжела не взглянула на солдат. С напряженным лицом прошла сквозь всем расступающуюся толпу, подошла прямо к стене и схватилась за зубцы. Она сразу увидела ясно бьющегося окровавленного Сунфея и закричала от ужаса. Несмотря на то, что лицо было скрыто кровью, она сразу узнала его. Также она заметила окровавленную Елену, рискующую жизнью, чтобы вылечить травму Александра и передать ему силу. В этот миг она восхищалась дьявой-воительницей. Девушка была готова спрыгнуть со стены и сражаться вместе с Еленой, и, может быть, даже погибнуть, но здравый смысл не дал ей сделать этого, ведь она знала, что не только не сможет помочь, а, скорее всего, лишь помешает. Впервые она пожалела, что так и не овладела магией. «Анжела, не беспокойтесь, верьте в него». Фрэнк ободряюще стал, сжал ее плечо. «Стремясь подбодрить ее величество!» дедушка Ломпард!» Глаза девушки выражали беспокойство. «Верь в него, Анжела! Никто не в силах одолеть его!» Он слабо улыбнулся. Лицо выражало уверенность в своих словах. Девушка кивнула. Она подумала о чем то закрыла глаза, сложила руки в особом жесте, начала молитву. Слышались крики вихревого меча и завывание ветра. Понемногу она отвлеклась от звуков, сосредоточившись на молитве. «Александр, соберись, ты можешь победить!» Ветер развивал ее одежду, придавая картине эстетичности. Все вокруг смотрели на происходящее, затаив дыхание. Невидимая сила понемногу приближалась. Ничего нельзя было отметить. Люди теряли надежду в виде приближающейся опасности. Все понимали, что за тенью в красном стоит десятитысячное войско, и после падения Сунфея будет захвачен и город. Тот пятился но городской стены, оставался десятых метров. Его ноги вспахали две четырехсотметровые борозды. Под давлением невидимой ладони из его тела непрерывно хлестала кровь. Елена подпитывала э, его золотистыми лучами. Кроме того, он использовал зелье полного восстановления. Он непрерывно восстанавливался и вновь получал ранения. Если бы не 99-й уровень варвара и многозвездный уровень, он бы уже давно превратился бы в кровавый фарш. Если он не выстоит, все давление обрушится на Елену, защищавшую его. Он снова атаковал вихревыми кренками и продвинулся на 30 метров вперед, Но результат уже почти не было. Все чувствовали, что происходящая сила возрастает. Это загоняло людей в пучину отчаяния. Пространство заполнил громкий хохот Сунфея. Произошло нечто удивительное. Сила давления заколебалась, им, со стен города хлынула сила ласки любви, будто бог спустился на землю. Люди кланялись, а лучи силы спускались со стены и шли прямиком к Александру. Глава 436. Загадочный мастер. Это Сун Фэй почувствовал изменения. Необыкновенная сила была точно лаской поцелуя. Его раны затянулись. Он полностью восстановился. Но это было не похоже на магическое вмешательство. Были серьезные различия. Он понял, что эта сила превышает даже силу невидимой ладони. Благодаря ей наступил переломный момент боя. Невидимая рука, почувствовав эту силу, будто съежилась от страха. На стене города... Все вытаращили глаза от удивления. Холодный свет, стекающийся вниз со стены и дающий силы командиру, был. Анжела совсем не владела военным искусством. Ее сила, подобная божественной, заставляла людей дрожать и почтенно становиться на колени, кланяясь и думали, что этой девушке нужно поклоняться как божеству. Анжела, лицо ломпарда, безжизненно застыла. Он смотрел на лучи серебристого света, исходящие из худенького тела, и думал, что девушка знает гораздо больше, чем он мог предположить. Вокруг принцессы стояла толпа людей на коленях. «Это что произошло? Вмешательство божественной силы?» Десятитысячное войско Якса было настолько испугано, что люди закричали и потеряли контроль над собой. Настоящий за спиной тени, в красном Мёрдок и Вертанген увидели свечение на городской стене и удивились, но, услышав крики, поняли, что для их войска это был тяжелейший удар, ведь до этого король Шамбара явно уже не мог сопротивляться. Божественные силы, неужто в городе прячется кто-то из, из божеств? Лица этих двоих невозможно было описать словами. Мастер в красном уже пошатывался, он бормотал себе под нос. «Интересно, кто же смог призна... призвать божественную силу? Кто эта девушка и как у нее это получилось? Очень жаль, что ее сила ограничена, и я смогу уничтожить ее. Он изменился в лице и снова двинулся вперед. За шагом последовали решительные действия. Он спустил красные лучи силы, разрушившие ту часть стены, где находилась Анжела, и толпу людей. Лицо Сунфе исказило боль. С его телом произошли удивительные метаморфозы. Он будто бы вырос и прочно, будто корнями укрепился в земле. Божественные лучи силы, ставшие желтыми, хлынули в него. Он уже не контролировал свое тело. Безжалостная ладонь все так же давила. Лучи, испускавшие... испускаемые Анжелы хаотично замечтались. Из уголков его рта заструилась кловь. Опасность этой минуты зашкаливала. Люди в городе уже поняли, что погибнут под давлением невидимой руки. В центре города внезапно поднялся сильнейший вихрь, поднявший землю и песок за собой. Поток частиц, собравшийся в настоящий смерч. Люди не успели ничего понять. Подсознательно все они закрыли глаза. Эта штука могла уничтожить все на своем пути, столкнувшись с сильным противодействием, но ветер нежно подул, сотня тысяч солдат и два командира удивленно открыли глаза. Они заметили, что вихрь, в десятки метров от стены, города, встретившись с красными лучами, разрушающими город, не сдетонировал. «Фантастика. Но они слились в одно целое и исчезли, как будто ничего не было. Спустя полчаса небо стало чистым. «Мастер Гелма Лайф, зачем вы это делаете?» От городских стен донесся четкий, уверенный голос. Это был голос загадочного мастера. Во время боя, говоривший, скрывался в городе. Сейчас же он явно решил помочь Сунфею и городу в беде. «Ох, я просто поучал его, потому что он оскорбил моего ученика». Голос мастера в красном четко. Услышали все, в том числе и его солдаты. Он мог бы и сам разобраться. Снова раздался голос из города. Воцарилось молчание. Никто не видел лица тени в красном и не мог угадать, о чем тот думал, но тот отдал приказ к отступлению. Люди молчали. Сунфэй тем временем чувствовал, что восстанавливается. Его раны зарастали. Тело становилось сильнее, его наводняла сила. Полминуты спустя, мастер в красном развернулся и удалился к лагерю Аякса. Никто не мог понять, о чем он думал. Было очевидно, что он боялся говорившего загадочного мастера. Глава 437 «Она в опасности». Когда человек в красном вошел в шатер, Мёрдок и Вертонген переглянулись, и на их лицах отчетливо читался страх. Их беспокоило, что в городе двух двухлагов есть таинственный, потрясающий мастер мастеров Аякса, и это означало, что наличие таких мастеров у Зенита могло серьезно помешать планам Аякса. Вертанген подумал, что при таком раскладе, даже с 70-тысячной армией, пытаться захватить и город двух лагов – идиотская затея. «Передайте приказ отступить на три километра и разбить лагерь», – Он дал распоряжение принц. На лицах командиров не возникло ни сомнения. Произошедшее сегодня просто выходило за рамки возможного для них. И хотя это были храбрые люди, они понимали. что им было не по силам взять эту неприступную крепость. Приказ быстро пронесся по армии. Армия начала отступать, как вода при отливе, оставляя лишь трупы и повозки с телами раненых и убитых. «Отступают! Аякс отступает!» — раздались радостные крики со стен города. Каждый солдат ощущал, что смерть отступила. Ведь увиденное сегодня было за пределами их воображения, и за много лет им ни разу не приходилось видеть такого зрелищного поединка мастеров, особенно такую решимость умереть, но не сдаться, проявленную полководцем Александром, и такую магию, пришедшую из города, которая была им способна противостоять огромному давлению ладони. Все это потрясло их. Сотни людей начали спрыгивать с городских стен и бежали к окровавленному Сунфею. «Господин командир, вы в порядке? Ваше Величество, мы здесь!» Командиры из города двух Двухлагов, Гага и Чех, Дрогба и прочие, бежали к нему. В этот момент раздался треск и толстый слой... Засохший кровью, покрывающий его тело, распался на куски и отвалился, обнаружив под собой невредимое сильное тело, юноши и сияющие магические доспехи на нем. Красивое тело, длинные черные волосы — это был их сиятельный король. «Не надо беспокоиться, я в порядке. Прикажите послать людей собрать тела. При виде Сунфея у всех отлегло от сердца, и они издали вздох облегчения. Если бы король был ранен, это было бы сопоставимо с обрушившимся небом для командиров. Приказ был немедленно передан. С городских стен были спущены канаты, и по ним вниз опускались люди, спешившие собрать трупы солдат с поля. Пожалуй, это был самый мирный момент на поле боя. Солдаты зенита Якса... смешивались в поисках тел товарищей и никому в голову не приходила и мысль о нападении таков был древний обычай на континенте азерот в это время никто не мог атаковать сунфей подошел к елене и потрогал прекрасное плечо девы валькирии еще недавно такое прекрасное такое грозное в бою тело сейчас было безжизненным и он испугался Ощущая, что еле-еле слышит в ней дыхание жизни. «Елена, как ты? Держись!» Страх сжал сердце Сунфея. Он из э, запасающего перстня, он достал зелье полного восстановления. И приоткрыв алые губы, девушки влил его ей в рот. Затем перешел в режим паладина, и его тело окутало золотое сияние. Не жалея сил, он использовал навык молитвы, чтобы излечить Елену им. Золотые волосы окутали их. В этот момент испуганный крик донесся с городских стен. Господин, госпожа королева, что с вами? Анжела, очнись, очнись, Ваше Величество, Ваше Величество, королева Анжела, упала в обморок. Он испугался. Перейдя в режим варвара, он активировал навык прыжок из Елены в руках в мгновение ока оказался на городской стене, но в следующий момент он не привел, не поверил своим глазам. Красная струйка крови текла из уголков рта Анжелы и капала на белое платье. Белое лицо было окутано золотым свечением, алые губы были плотно сжаты, тело обмякло в руках у лемпарда. Грудь слабо шевелилась от дыхания. «Что произошло? Почему Анжела здесь... Она Почему она ранена?» Сунфэй был в ярости из-за изменений, все еще происходящих в его теле, не успевший понять, что тот неожиданный поток ласковой силы, который он ощутил, исходил от хрупкого тела Анжелы. «Александр, скорее спасите Анжелу. Об остальном поговорим позже». На обычном, бесстрашном лице ломпарда было видно необычное волнение. Город двух лагов, Резиденция начальника города. Перед главным залом, окруженным роскошными постройками на ступенях взад и вперёд, взволнованный э, Сунфэй ходил взад и вперёд. У него беспокойный вид. Он непрерывно потирает руки, сжимает-разжимает кулаки. Выражение лица постоянно меняется. Глаза мечут молнии. Прошло всего полчаса, а лицо Сунфея так заросло щетиной, как будто прошло сто лет. В зале у ступеней собралась вся военная администрация города. У всех у них были опечаленные лица. Все они растерянно вздыхали, глядя на нервничающего командира легиона, не зная, как успокоить его. И дети по своим постам, чтобы не было нового нападения Аякса!» Сунфей махнул рукой, давая знак всем уйти. «Господин, не беспокойтесь. Госпожа Елена и Ее Величество обязательно поправятся». Люди опустились на одно колено и тождественно отсылютовали, а затем покинули зал. Через некоторое время в зал скользнула грациозная тень. Это была попавшая в беду принцесса лентяйка Виктория. На ней было такое же простое платье, как носила Анжела, но оно увы, выгодно подчеркивало ее прелестные формы. Юбка до колена покрывала стройные длинные голени в женских сапожках им облегала хрупкую соблазнительную талию. Она нарочно повременила, глядя на бегающего взад в вперед короля, и лишь потом спросила «Ваше Величество, можно войти?» «А как они? А что с ними? Что сказала Акала? Акара? Сун -фэй бросился к ней, как к спасительнице, охватил ее обеими руками. Ай, больно! Из за охватки Сун Фэй у Виктории из глаз брызнули слезы. Сун -фэй растерялся на секунду, потом, нахмурившись, и отпустил молча, отвернулся и пошел в залу. Эта сцена, из которой Виктория чуть не задохнулась, возмутила ее. Этот мрачный бог чуть погодя не раздавил ее, а потом просто нахмурился и ушел. Неужели принцесса для тебя ничего не значит? Виктория посмотрела вслед королю и улыбнулась. Несмотря на возникшие чувство и железную хватку Сунфея, она вдруг подумала, что если будет день, когда такой же мужчина будет переживать о ней так же, как этот мрачный бог о Анжели и Елене. «Конечно, пусть он будет такой же непобедимый герой, нет, пусть будет еще лучше», — тихо прошептала принцесса. Хотя это требование, конечно, было слишком жестким. «В главном зале». «Я проверила причины обморока. Обе без сознания из-за того, что их жизненные и душевные силы слишком израсходованы», — сказала монахиня. Затем добавила, «Хорошая новость — это то, что это не смертельно, так что сейчас их жизням ничего не угрожает». Глава 438. Два способа. А «Пока нет». Сун Фэй понял намёк монахине. да она сейчас в коме ее показатели в норме, но очень сложно поддерживать жизненно важные процессы если она не очнется в ближайшее время головному мозгу и внутренним органам будет нанесен непоправимый ущерб сказала женщина с серьезным лицом должна признать что вам очень повезло у вас есть две девушки готовые отдать жизнь ради вас Но если вы за тридцать дней не найдете способ привести их себя, вы горько пожалеете. Сун Фэй жал кулаки, вонзил ногти в кожу, потом поднял голову и спросил. Есть ли какой-то способ помочь? Ведь должен быть так. Есть два способа. Первый — найти чистый, без примеси камень души и использовать его, чтобы пробудить энергию их астрального тела. Акара кивнула. Это легкий способ, а второй столь же силен, что способен разрушить большой город. Александр не стал дослушивать вторую часть предложения и спросил Камень души, что это и где его можно найти? Жрица посмотрела на него и медленно сказала: Если я ничего не путаю, его еще называют камнем мира. Камень мира! Сунфей невольно воскликнул. На его лице появилось восторженное выражение «Если это действительно одно и то же, то его можно было бы заполучить, убив демона Баала, ведь, по слухам, Камень Мира был у него». Для Его Величества победа Баала была как раз плюнуть. Другими словами, это был всего лишь вопрос времени». «Сунфэй, я знаю, о чем ты думаешь, но камень мог уже испачкаться силами преисподней, и если его применить к и Елене, они, возможно, станут демонами. Ничего нельзя обещать», — Серьезно сказала женщина. «Неужели невозможно очистить камень?» Надежда Сунфэя угасла. «Возможно. Мы с Каином вместе сможем придумать, как очистить камень, но для этого нужна волшебная пещера». Глаза женщины сверкали. «Как это сделать?» Король Шамбара вновь обрадовался. «Чтобы это сделать, нужно сначала получить камень, поэтому тебе нельзя терять ни минуты». Акара встала и указала на открывшийся портал, сказала. «Я максимально быстро отправляюсь домой вместе с Каином. Мы будем в пещере, а ты найдешь камень и принесешь его». Договорив, она вошла в портал и исчезла. «Камень мира?» — прошептал он. Лицо стало решительным. Он сел на край кровати и смотрел на двух девушек, которые будто бы спали, а потом дал себе клятву. «Мои любимые, вы не пожалели своей жизни для меня, поэтому я сделаю все для вас. Держись, Бал." «Александр, с Анжелой всё будет в порядке?» — спросила белокурая заплаканная Эмма. «И Елена, они поправятся, да?» Сун -фэй погладил ее по голове, смахнув слезы, и после улыбнулся, решительно сказал Не беспокойтесь, Эмма, разве что-то может поставить Александр в тупик? Я вытащу их. Взглянув на девушку, Сун -фэй вспомнил, что было, когда он только стал королем Шамбра. Тогда она была в тяжелом положении, ее замерзшую голодную приняли во дворце, где она сблизилась с Анжелой, помогающей ей справиться со всеми насмешками. Они по-настоящему помогали друг друга, подставляли плечо. Анжела стала ее старшей сестрой, и девушка всегда была рядом, поэтому она не представляла жизни без принцессы. Он посмотрел на нее и понял, что несмотря на веснушки и детскую припухлость щёк ее глазам стали взрослыми, спокойными, рассудительными. Я верю тебе. Девушка вдруг улыбнулась, вытерла слезы и громко сказала: "Я верю тебе, потому что однажды ты пообещал мне, что никогда не допустишь того, что сестрица Анжела умерла." Король кивнул. Он встал и сказал слугам. «Пока я не вернусь, жизнь Анжелы и Елены должна поддерживаться согласно наставлениям Акары. Да, ваше лищество, мы приглядим за ними, как за собственными младшими сестренками. Будьте спокойны», — ответили четыре горничные, услышав распоряжение Александра. «Хорошо. Помните мою просьбу». Сунфэ кивнул и вышел из зала. В главном зале он собрал Хэски, Тороса, Лемпарда и других мастеров Шамбера. Сказал им, «Мне нужно уехать, а вы никого не подпускаете на расстоянии 10 метров главном главному залу нарушителю. Расстрел на месте, и неважно, кто он по социальному положению». «Слушаемся, государь», — ответили они. Он еще подумал и сказал, «Петр, выдели 30 мастеров и 500 бойцов на защиту главной резиденции, чтобы сюда никто не вошел». Чех принял приказ и отправился выполнять его. «Ваше личство, тот загадочный мастер!» Лэмпард колебался, заговорил. «Он говорил о том мастере, который изменил ход боя с тенью в красном, вмешавшись невиданными силами, призав, призвав песчаную воронку. Никто о нем ничего не знал. Александр подумал и сказал, «Даже тот факт, что он помог нам, не мешает ему выступить против нас». Это подсказала ему интуиция варвара девяносто девятого уровня. Все закивали. Цунфей закивал и отправился на бой с финальным боссом Баалом, желая получить камень мира. Мир Диабло. Камень мира горы Ариат. Он вошел в зал, где все было напитано силой преисподней и сидело много нечисти. Глава 439. Первоклассные доспехи. Ань Фэй уже сменил свои доспехи. Теперь он применил комплект Дитя Булкатоса. Поскольку речь шла о спасении его любимых женщин, он не экономил силу, постоянно вызывая вихревой меч. Пространство вокруг заполнил ужасающий блеск меча. Сила варвара девяносто девятого уровня позволила ему сделать меч настолько сильным, что вокруг него образовалась будто цельная металлическая завеса, разрушающая все препятствия на пути. Демоны, атакующие его, падали будто подрезанные крестьянином колосье пшеницы. Безумному мечу государя невозможно было противостоять. Примерно за полчаса он добрался до крепости Мирового Камня. Здесь находился финальный босс локации — Баал. В центре зала находился алтарь с двадцатиметровой горой окровавленных хостей на нем. Сверху сидел Баал. Увидев вошедшего, он издал пугающий звук. За его спиной струилась кровь, наполняя воздух своим запахом. Но Сунфэй знал, что это был не сам демон, а лишь его проекция — Он помнил, что по телу демона бегало кроваво-красные блики. Он фонтанировал лучами того же цвета, что и дьявольски хохотал. Вызов демона. Сразу появились сотни лучей. В руках самого сильного демона Харам Гата было разрушительное оружие. Одет он был в мощнейшей доспехи. Грозно рычал и вдруг нанес яростный удал. К его сожалению, король Шамбара был гораздо яростнее. Вихревая меч. Он практически довел соперника до слез. Блеск меча заполнил весь зал. Демон лежал в озере крови. Бал призвал демоническую скорость, что позволило ему избежать обезглавливания. Сунфэй почувствовал, как к нему переходит сила поверженных демонов, и он становился сильнее. Но уровень варвара по-прежнему оставался девяносто девятым. Баал захохотал и исчез за алтарем. Александр немешко поднялся на кучу окровавленных костей. Перед ним открылась следующая картина. Зал мирового камня оказался темным маленьким. Обстановка была явно старинной. Все было покрыто пылью и кое-где уже валилось вообще. Все выглядело крайне непривычным. Все было отравлено силой яда. Солнечные лучи смотрели неуместно. Вокруг было сыро, мрачно пахло кровью. Это дислокация после последнего боя. Баал скрывался здесь, выставляя своего двойника. ва ха, ха жалкий человек!» «Твой путь закончится здесь!» «О, я уже чувствую запах твоей крови!» «Я выпью всю, «А после сделаю тебя солдатом армии преисподней, и будет у тебя вечная жизнь!» Безумный хохот, выдал бе местоположение настоящего баала. Да пошел ты со своей вечной жизнью, отдай мне камень мира, чтобы я спас своих любимых женщин, и я уйду. Вехревай меч. Он закинул голову, осушил флягу, сатанизирующим зельем, вызвал меч. Удар пришелся в цель. Король держался уверенно. Началась смертельная битва. Сунфай отметил, что Баал был сильнее многих других боссов. Он мог колдовать и обладать навыками ледяной магии. От его ударов было нелегко уклониться, и тело цепенело от холода. Он умел телепортироваться. Спустя полчаса демон оказался лежащим на полу. Из его рта шла кровь. Он издал гневный крик и умер. В куче его останков появился камень мира. Его сила была так велика, что зал начал разрушаться. Еще там были десять тысяч золотых монет и нечто испускающее зеленое сияние, но король даже не взглянул на них и направился к галерею, чтобы уйти. Галерея выглядела так, как будто не имела ни начала, ни конца, а пол и потолок выглядел как звездное небо. Стены были заляпаны кровью. Сунфэй зашел внутрь. Он убрал камень. По словам жрицы, чистый камень мира должен был быть нежно-голубого цвета, будто небо 10 сантиметров в длину и 4 в ширину. Он должен испускать слабое свечение. Но этот камень был явно испорчен. Его внешний вид преобразился не слишком сильно, но теперь он был кроваво красным испускал запах сырости и смерти. Каждый, кто взглянул на него, непроизвольно содрогался. Разнообразные гнусные мысли происходили ему в голову, и он не в силах сопротивляться соблазну, уступал на порочный путь. Александр разочарованно охнул. Но камень по-прежнему был способен спасти Елену и Анжелу после очистки. Пространство всколыхнулось, и открылся портал. Оттуда вышел Архиан архангел Тариэль. А «Замечательно, что Баал уничтожен. Дока ты доказал свое мужество, уничтожив источник порока. А ты спас мир, но камень необходимо уничтожить для сохранения мира. Прошу, воин, сломай его». Архангел обладал неприкосновенностью и издал ауру неприкасаемости. Сунфэй показал, что если он откажется, Террия обезглавит его. Однако он состроил протестующую гримасу. Еще излучая историю Диабло, он понял, что посланцы неба не всегда добры. И на этой война между небом и преисподней для них всего лишь игра. А люди подвергаются многочисленным страданиям в рамках этой игры. Не было э, про э, права в этой войне. Они просто жестоко и безрассудно воевали. Э, что там за зеленое обмундирование? Король подошел к останкам демона и указал нам превосходные доспехи, испускающие зеленоватое сияние. Это это священные доспехи бессмертного короля. Голос Александра задрожал. Глава четыреста сороковая в волшебной пещере Сунфей сейчас очень хотел получить этот доспех Бессмертного Короля для своего варвара вопреки силам неба. В мире дьявола у каждого из семи профессий был свой первоклассный доспех зеленоватого цвета. У варвара это был комплект Булкатоса, но его еще называли Бессмертным Королем, поэтому доспех назывался комплектом Бессмертного Короля. Этот комплект, шлем, обувь, огромный молот, защита рук и пояс создавали действительно мощный комплект. Многие игроки страстно желали заполучить его, но найти его специально было невозможно, только наткнуться случайно. На данный момент у Сунфея было шесть компонентов из комплекта священного, доспеха Булкатоса. Это были нагрудник, защита рук, защита живота, наплечник, налокотник. И защита ног. Доспех был очень сильным и хорошо прикрывал тело, несмотря на то, что немного сковывал движение. Он был совершенен. но Сунфэй не думал сбросить свою экипировку стоимостью в 10 тысяч золотых монет и надеть священные доспехи Бессмертного Короля. Небывалая сила наполнила его. Легкий, удобный, мощный, прочный, красивый. Доспех был удобен и совсем не чувствовался, будто шелковатая накидка. Детали доспеха самостоятельно подгонялись под его фигуру. В нем будет... будто бы возродился... Возродился Булкатос. Король громко закричал. Доспехи активировались. Защита 999. Прочность 100. Затрата силы 290. Необходимый уровень 78 восьмой. 50-процентное санти... 50 уворачивание, защита от огня. десять Два навыка варвара, оборона 600, защита от отравления 50. Этот доспех очень бы помог в бою с мастером в красном. К сожалению, доспех бессмертного короля и я бы не получил тогда. Ха-ха. Сунфей невольно захихикал, понимая, что шансы найти этот доспех у него могло и не быть другого. По сравнению со священным доспехом Булкатоса, его сила возросла намного, поэтому он приступил к сбору военных трофеев. Помимо этого доспеха из Бала, также выпали два снаряжения шестого и ступени. Первая давало скорость 50 и доступ к магии замерзающей звезды. им яростем великого ветра, а второе было двуручным оружием гнев Титана. Кроме того, там было оружие восьмой ступени под названием ужасающая ладонь добродетели, оборона 299, магия льда, пробиваемость 25, прочность более 89. Выглядело это как варежки. Здесь нельзя и похвалить Бала. Он собрал действительно достойную коллекцию с помощью этих вещей. Александр сможет почти полностью восстановить ущерб, полученный в битве с мастером в красном. Он сможет продать эти три предмета неигровым персонажам Харагата. Закончив, он открыл портал. «Человек, ты должен уничтожить камень, иначе он принесет ужасные страдания всему миру, а ты станешь демоном». Пока король не вошел в фортал, Архангел гневно закричал о необходимости разрушить камень. Он, как и всем неигровые персонажи, не обладал разумом, но мог выражать эмоции. Возможно, это не так. Сумфей переменился, переместился в Харагат, продал экипировку им, не мешкая, переместился в лагерь разбойников, а после — в магическую пещеру. «Ты быстрее, чем я предполагала. Уже победил Баала», — изумленно сказала Каин и монахиня. «Да». Сунфэй кивнул и достал Камень Мира. «Видимо, любовь — лучший математор для молодого солдата». М -м, «Это Камень Мира. Такая прекрасная вещица. Она превзошла все мои ожидания, но силы тьмы испоганили ее. Они обратили внимание на красный цвет камня. Их глаза восхищенно сверкали. Сунфэй отправился прочь. «Эй, не, не мы не осмелимся работать с этим». Акала и Каэн синхронно отступили, сказав, «Он слишком и силён, им может сломать нашу волю. Нужно найти кого-то еще, кто сможет помочь». «Хорошо, я понял». Сумфей забрал осквернённый камень обратно и взволнованно спросил, «Вы знаете другой способ очистить его?» «Господин, не переживайте. Время еще есть, надо подумать минутку». Они приступили к обсуждению этой невиданной вещицы, которую король только и мог, что терпеливо, ждать, сдерживая волнение. Глава 441 «Божественный алтарь» Внезапно Сунфей увидел кучу золотых костей на полу пещеры. Он Сунфей почувствовал силу, исходящую от золотых останков мастера, Он попытался притянуть его золотое бундирование, но не смог и издал разочарованный вздох. Действительно страшно, ведь этот скелет, это останки, настолько сильны, что превосходит даже силу Мастера Уровня Луны. Его Величество очень взволновался. Он понимал, что скелет действительно обладает ужасающей силой. В руках он держал магическую золотую секиру. Он с не колебался... Дорог бы, дал бы за то, чтобы эта секира использовалась в бою против Аякса и Мастера в Красном. К сожалению, его сила была столь велика, что никто не мог забрать оружие. Оставалось только смотреть на него и мечтать. «Подожди, пока твоя сила возрастет настолько, что ты сможешь забрать его». Король задумался о том, кем этот Мастер был раньше, почему он выбрал могилы себе эту пещеру. Кроме того, было видно, что он был тяжело ранен, но кто был настолько силён, чтобы смог нанести ему эти раны? В это сложно поверить. «О боги! Мы придумали, господин Сунфэй!» А Калый Кайн, прям от радости сказали, «Мы нашли способ!» Это Сунфей радостно зашагал к ним. Раскрылась книга «Мудрости дьявола». Сначала она ослепила всех своими лучами, а после проецировала изображение какого-то места. Это был огромный алтарь, более тысячи метров в высоту. Нельзя было отрицать его величие. Вокруг него стояли странные статуи. Но Сунфэй показалось, что он где-то видел подобное. Что-то мелькнуло в его голове. Он чувствовал что-то с этим восемнадцати статуями. Он повернул голову и понял, что по телосложению эти из воения совпадают с тем мастером, чьи останки лежали в пещере. Их телосложение совпадало с комплекцией мифических существ на Азероте. «Этот мастер при жизни был карликом?» «Могущественным карликом». Сунфэй внимательно разглядывал изображение книги, ведь там показывалось место, где можно очистить камень мира. «Господин, этот алтарь ищут многие, но он может очистить ваш наш камень». «Бесстрашно», — сказал Каин и добавил. «Существование этого алтаря в нашем мире — настоящее чудо». Сунфэй нахмурился. «Где сейчас этот алтарь? Э, Мы еще не знаем, где». Акала и Каин покраснели. Сунфэй остался без комментариев. Король почувствовал их стыд. Каин почувствовал его настроение и поспешно добавил «Господин, этот способ очистки камня действительно наилучший, но для очистки столь сильного камня нужна мощь, превосходящая его». «А в книге сказано, что только этот алтарь располагает такой мощью». «Да, а сам алтарь очень знаменит и значим, поэтому найти его в вашем э, вам не составит особого труда», — пояснила Акала. Александр ничего не сказал. Раньше он никогда не слышал э, про этот величественный жертвенник, несмотря на то, что случалось чужие слухи и бардовские песни. Другими словами, найти его было так же сложно, как иголку в стоге сена. А время шло. Стараясь успокоиться, он рассматривал изображение этого места и пытался найти связующую ниточку. Спустя три минуты он все же что-то заметил, «Это... что это такое?» Сун Фэй, затрепетав, подпрыгнул взволнованно. Он заметил вокруг алтаря странные черные линии, которые трудно было заметить сразу. Кто-то быстро передвигался, создавая эти черные линии. Они напоминали русалок. Сун Фэй связал этот образ с воспоминаниями о водном городе под городом двух флагов. Русалки дно водоема архитектура. если это правда... «Неужели этот алтарь находится в тех бескрайних водах?» Он наблюдал и размышлял. «Под городом двух лагов находятся необъятные водные территории, где водятся русалки. И если жертвенник действительно там, то он точно сохранился и не разрушен. Чтобы там ни было, необходимо отправиться туда и все разузнать». Он Фэй накрепко запомнил эту картину из книги «Мудрость дьявола». «Продолжайте изучение этой книги». Он понимал, что ему не стоит забирать книгу, ведь в его руках она может пострадать. А Акала и Каин смогут извлечь из нее множество полезной информации. «Ха-ха, спасибо, господин!» Радостно приняли они книгу. Глава 442. Строгий учитель в красном. «Это он?» — спросил Сунфей, разглядывая свиток. явно не похожий на свиток возвращения в город и свиток оценки. Наши Саакары исследования показали, что это сильный сдерживающий свиток. С довольным видом разъяснил дядюшка Каен. Он рассказал, что когда они исследовали магические письмена на желтых стенах волшебной пещеры, используя каменные светильники с магическими кругами из «Книги мудрости дьявола», они смогли создать эти свитки, работающие не слишком стабильно, но обладающие огромной баллокирующей силой. Каждый свиток мог создать круглую, непрозрачную клетку, которая могла блокировать даже сильного мастера. «Ха-ха, даже вам, господин Сун Фэй, хотя бы один день будет непросто из нее выбраться», отметил таким образом силу блокирующего свитка, довольно добавила Акала Акара. Сунфэй с сомнением покачал головой. «Так вы говорите, что клетка действует всего один день?» Мы первым делом выяснили, что чем ниже сила того, что она блокирует, тем больше срок ее действия. Мы ее улучшили, и если временное времени хватит, возможно, можно создать такой свиток, что сможет блокировать мастера солнечного уровня с Азерота. Кроме того, его очень просто использовать, надо лишь добавить немного маны и с помощью духовной энергии задать цель, заметив недоверие во взгляде Сунфея. Дедушка Каин начал ожесточенно объяснять. Король кивнул. Дедушка Каин и госпожа Кара, хоть и не обладали силой, но были непревзойденными гениями во всем, что касалось магии и технологии, заменя... заменяя Сунфею целую лабораторию, постоянно изобретая для него всякие немыслимые технические новинки. С помощью этих двух сумасшедших ученых и магических знаний Сунфея на практике внедрял, как говорил классик в прошлом мире, принцип науки и техники как основной движущей силы производства. Обладая при этом непобедимой армией, он верил, что магия и технологии могут удачно сосуществовать и копировал технологии прежнего мира, реализуя и с помощью магии. А вы хорошо потрудились, успокоившись, сказал Сун Фэй. Он заметил следы усталости на лицах Каина и Акары и почувствовал вину. Раз мы устали, значит хорошо потрудились. В в, в... в, стра... в стопор щил Усы и с То со смехом добавил: нам и самим было интересно решить эту задачу. Исследование тайн магии – цель всей моей жизни. Сказав это, седа усы дядюшка принял гордое выражение лица. Монахиня Карам кивнула, и Сун Фэй подумал, что всегда, когда ему совпад... попадется интересная идея, надо подкидывать ее им, чтобы они могли открывать новые пути и способы в магии. Даже если это будет не оружие, а пустяковая игрушка, надо обязательно предлагать ее им. Да, господин Сунфей, в Шамбаре закончен первый этап строительства с помощью знаний, полученных из мудрости дьявола. Мы слегка подкорректировали план и думаем, что мы. Э, что вы увидите, когда вновь э, увидите Шамбар. Вспомнил дядюшка Каин и улыбнулся, пригласив Сун Фэй заглянуть в Шамбар, оценить результаты. Я скоро навещу его. Кивнул Сунфэй, подумал о чём-то и спросил. «У меня есть одна мысль». Дядюшка Кайн, госпожа Акара приняли сосредоточенное выражение. «А потому что каждый раз, когда Сунфэй говорил «у меня есть одна мысль», означало начало нового увлекательного исследования. И для таких помешанных на исследованиях людей, как эти двое, это было все равно, что приглашение на роскошный банкет». «Нельзя ли перенести эти телепорты из лагеря?» Разбойников в Азерот. Раз они так отлично работают здесь, то и там, наверное, должны. Надо только научиться их копировать, и тогда можно будет перебрасывать армию в любую точку. Не надо бояться трудностей перехода. На самом деле Сун Фэй часто размышлял над этим вопросом, особенно в последнее время. С развитием событий на фронте Аякса он остановился все более значи... значимым. Если бы эти телепортирующие магические круги можно было бы перенести в Светлый мир, они могли бы стать мощным оружием, позволяя наладить сообщение между городом Двух Флагов и Замком Смерти, наладить поставки провианта, и тогда Аякс никогда не смог бы взять крепости Измаром. «Лагерь разбойников и лагерь находятся над древними руинами. Нам только нужно научиться ими пользоваться, но они смогут подпитывать от них магической энергией. Сейчас нам пока не хватает знаний для этого, однако. Мы кое-что помчер подчерпнули из магических книг», — ответил дядюшка Каин. «Мы узнали много интересного из книги «Мудрости дьявола». Но если удастся добыть книгу силы дьявола», то с вероятностью процентов 80 мы сможем решить проблему с кругами. «Хорошо, я понял», — кивнул Сунфэй, понимая, что нет смысла настаивать, и ещё немного поговорил с ними, открыл портал и покинул волшебную пещеру. Ему нужно было как можно скорее... Попытаться проникнуть в подводный город, посмотреть, действительно ли там находится священный алтарь, и можно ли им очистить камень мира, чтобы спасти жизни дорогих ему людей. Солнце клонилось к западу над лагерь Аякса. Среди перебывших с Гималаев 12 мастеров... Кроме невероятно сильного, гималайского отшельника, в красном и двух мастеров лунного ранга, Мердока и Дони, еще были шесть мастеров уровня девяти звезд и трое уровня семи, восьми звезд. Для всех них были разбиты временные палатки в лагере Аякса. После расквартировки принц Вертанген пришел в лагерь Гималаев и вошел в самую большую палатку, и почтительно поздоровался наставник. Несмотря на титул, принц вызывал мастеру в красном свое глубокое уважение, не позволяя себе перед ним вольностей. Он опустился на одно колено в знак приветствия. Поднимись, слабо кивнул головой человек в красном, окружавший его лицом пелена рассеялась, и под ней оказался красивое лицо мужчины, которому было за двадцать с блестящими глазами. Под изогнутыми бровями. Меж бровей находилась темно красная родинка, придававшая его лицу импозантные и утонченности. Глаза мужчины метали молнии, и в то же время на его лице лежала печать мудрости. Он оглядел вертангена и со вздохом сказал «Твой прогресс замедлился». На лице принца появилось выражение стыда. Когда он спустился с горы в столицу Якса Амстердаме, он весь погрузился во дворцовые дела и занялся укреплением своего авторитета и влияния. За всеми этими заботами у него не оставалось времени на совершенствование своих боевых навыков, поэтому росту, конечно, замедлился. Каждый человек сам выбирает свой путь, и Вертанген понимал, что его путь не лежит через совершенствование техник. Если бы ему предоставили выбор, снова он снова бы поступил бы так же. Эх, когда Император прислал за тобой, я был против того, чтобы ты покидал гору. Ты был лучшим среди двенадцати учеников, и я бы многое отдал, чтобы ты остался. К тридцати годам ты мог бы войти в лунный ранг. А к сотни мог бы достичь солнечного, но ты погряз в этих дворцовых интригах и растратил свой талант. Жаль, что ты, тогда как только тебя позвал отец, сразу же ушел с горы. Я вижу, что мои опасения подтвердились. Ты спустился с горы с восьми уровнем, и сейчас мог бы достигнуть девятизвездного ранга, а ты застрял на восьми звездных, разочаровав меня. Сейчас гималайский отшельник не был тем безжалостным мастером, что на поле боя сейчас это был строгий, но добрый учитель, дающий наставление ученику. В палатке также находились Мёрдок и Белолицый Дони, во глазах которых зажёгся огонёк независтия, когда они услышали, что мастер называет Вертангена лучшим из учеников. Гималайский отшельник заметил это, но ничего не сказал. Лишь тень разочарования мелькнула на дне его глаз. От услышанного принцу стало только совестнее, и он почтительно опустился на колени, произнеся «Я разочаровал вас, учитель, накажите меня». Глава 443 «Почти верная догадка». Гималайский отшельник покачал головой и негромко сказал: Ты ничего не мог сделать. Зачем мне тебя наказывать? Тебе только стоит помнить, что в этом мире лишь и тот держит все под контролем, кто обладает силой. Когда Ясен победил всех врагов на миллионы километров вокруг, он превратил маленького осайна государства в сильную империю. И он полагался не на политические уловки и хитрости. Не на большую армию и население, а только на свою собственную силу. Твой отец, император Киву, мог привести Аякс к величию, также опираясь на свою силу. На протяжении сотен лет процветание таких империй, как Зенит, Аякс, Спартак, Эндховен, Сен-Жермен, было напрямую связано с военной силой их императоров и их окружения. Ты должен помнить... что если ты им займешь трон отца, ты должен совершенствоваться, иначе ты утратишь власть, и в империи начнется хаос. Впервые учитель говорил с Вертангеном так откровенно, и от этого он располагался, и ему стало еще более стыдно. Все, что сказал гималайский отшельник, он обдумывал раньше, но никто ему этого не говорил, и он знал, что учитель прав, Может быть, разница в положении делала эти слова еще более весомыми. Ученик понял вас. Почтительно поклонился принц. Человек в красном серьезно посмотрел на него и вздохнул, Надеюсь, что ты им и правда понял. В этом мире всем владеет сильный. Он подумал о чем-то и сменил тему. «Хорошо, расскажи мне об этом короле Шамбара Александре, откуда взялся этот ублюдок. Почему я раньше о нем не слышал?» «Да, наставник, этот Александр только недавно стал мастером. В донесениях о нем сказано, что это какое-то чудо. Говоря о Сунфе, Вертанген ощутил, как внутри у него все затрепетало, и он продолжил. Он очень ловко скрывает свою настоящую силу. И еще недавно о нем говорили, что он на уровне шести звезд, но в сегодняшнем поединке я понял, что он не иначе, как на пике девяти звезд. Не знаю, что на самом деле. Ты говоришь, что до восемнадцати лет он был кретином и не мог даже управлять своим крохотным вассальным государством и не развивал военное искусство? Глаза гималайского отшельника удивлённо сверкнули, словно он подумал о чем то Согласно донесениям разведки, так и есть. Вертанген и сам не мог поверить, но он видел все своими глазами. «Неужели менее чем за год он всего этого достиг?» — пробормотал мастер в красном. «Не в силах скрыть свое потрясение». «Это невозможно!» — закричали Мёрдок и Вертанген. «Я только предполагаю, что у этого человека может быть много секретов. Скрывает силу. Я не заметил этого, но думаю, что дело не в этом. Он развивается с безумной скоростью, и ваши донесения успевают устаревать». Поэтому, когда он прибыл, он уже не был на уровне шести звезд, и когда он столкнулся с тобой, он уже был на уровне 8 звезд. А сегодня твои четыре мастера ровня 10 звездного уровня не могли. 9 звездного уровня не смогли противостоять ему, даже Донни, ему не соперник. Сегодня он показал свою силу. Думаю, он на пятом уровне нижней ступени Молодой Луны, и никто не сможет противостоять ему. В глазах гималайского отшельника горел странный огонек. «Даже если так, наставник, почему вы не убили его сегодня?» Красивое лицо Дони исказилось от злобы и ревности, начиная с похололы Вертангену и заканчивая рассказом о Короле Шамбре. Все это жгло его сердце, в котором к тому же скрывался страх, и поэтому он не сдержался. Я сказал, этот человек непрерывно растет. Я сегодня лишь преподал ему урок. Мастер прервал Донни, покачав головой и добавил. Я увидел тем, я удивлен тем, что узнал сегодня. Но еще удивительнее то, что я, кажется, встретил Старого друга? Старого друга? «Тот загадочный мастер из Города Двух Флагов?» — удивленно спросил Вертанген. Человек в красном кивнул и сказал. «Да, это он. Прошло столько лет. Все думали. Его повесили, не подумав бы, что он жив. Хорошо, пора разрешать старые дела». Сказав это, он внезапно стал серьезным, посмотрел на принца и распорядился... «В эти дни лучше не предпринимать попыток штурма города. Если мои догадки верны, то в течение трех дней сюда стекутся лучшие мастера зенита. В эти дни в обычной безлюдной пустыне Гоби будет шумновато. А что? Эта новость ошеломила всех троих. Скоро вы все поймете. В эти три дня лучше хорошо тренируйтесь, поддерживайте форму, а потом я скажу, что делать. А сейчас уходите». Гималайский отшелик махнул рукой и закрыл глаза, замолчав. «Да, наставник!» Трое почтительно поклонились и покинули палатку. Вернувшись к другим мастерам из Гималаев, Донни стал вести себя по-прежнему заносчиво. Но ничто не могло закрыть его сегодняшний позор. Кроме того, он не был рядом из... родом из Аякса и не нравился ни Мёрдоку, ни Вертангену. и потому последний холодно хмыкнув отошел. Старший среди остальных мастеров Гималаев Мёрдок покачал головой. Как и остальные, он не понимал, почему наставник так возится с Дони, который вовсе был не был талантлив, и даже в ущерб себе вытянул его с шести звёзд на лунный ранг. Жаль было тратить на него волшебные камни и лекарства. Братец, в эти дни будь осторожен, что-то скоро случится. Наставник ничего не пояснил, так что я рассчитываю на тебя. Говори, как что узнаешь. Как и Вертанген Мердок, обычно был молчалив, но так им же предан Аяксу. И сейчас он в первую очередь думал о благе Империи. А, хорошо. Успокойся, брат, я постараюсь узнать в штабе. ответил Эвертонген. Он уже почти знал, в чем было дело. Оно, наверняка, имело связь с экваторией под пустыней и странностями с колодцами. Если там и впрямь были демонические руины, то должна была начаться заварушка, которая сотрясет весь континент и люди и впрямь стекутся. Изначально он планировал держать находку в тайне, чтобы лично воспользоваться ей, но сейчас скрыть ее уже было невозможно. Все, что он мог сделать, это подготовиться и попытаться урвать свой кусок пирога при э делёжке. Мёрдок попрощался и ушел в свою палатку. Вертанген вернулся в палатку главнокомандующего в дурном настроении. Неудивительно, что наставник притащился сюда с учениками... Должно быть, он знал про акваторию, но удачно оказался сегодня на поле боя. «Ваше высочество, ваше, ваше... высочество, беда, произошла беда!» В этот момент примчался гонец Исташа, крича «Заткнись, что... что там... что еще?» Хоть Вертанген и был близок к армии, но сегодня он не мог не сдержать гнев. «Сегодняшний позор, армии!" Падением боевого духа, да еще и это! Кто уж тут сдержится!» Словно почувствовав это, гонец молча бухнулся перед ним на колени. «Говори, что там?» — спросил Вертаньян дав знак остальным покинуть палатку. «Глава 444. Встреча мастеров. Ваше сочество, я с докладом. Процессия с провиантом для армии за 25 километров от нашего лагеря подверглась нападению людей зенита. Они все сожгли и перебили наших людей», — осторожно доложил израненный разведчик, — «что как-то возможно. Лицо Вертангена резко изменилось». Ранее запасы провизии Якса находились в лагере, уже были сожжены людьми Александра. Теперь снова, но по воску с едой, недостаток еды уже остро чувствуется. Как-то вообще возможно. Условия транспортировки были засекречены. Как Зенит вообще узнал? «Плохо делаем. Конечно, это план Александра. Вертанген застыл. Еще бы. Оставаться с 70-тысячной армией в пустыне без еды, ожидая смерти. В это время в палатке вбежали еще больше взволнованных разведчиков. Они добежали и упали на колени с плачем. «Ваше Величество! Возле Замка Смерти! Засада воинов Зенита! Семь тысяч наших подготовленных кавалеристов погибли. Чудом уцелевшие двигаются в лагерь». А, Принц потерял сознание!» Черт, побери, почему нельзя нырнуть глубже, чем на 500 метров? Давление воды слишком велико! В водах под городом двух флагов!» Сунфэй смотрел на такое близкое дно, как до которого он не мог доплыть, ведь давление было слишком велико и законы физики восставали против него. Поэтому он призвал первоклассное снаряжение, с которым он мог погрузиться на 500 метров, но ним на сантиметр больше. Он мог видеть огромное количество плавающих там русалок, на которых сила давления будто бы не действовала. Сунфэй ликовал. Обстановка вокруг полностью совпадала с тем, что он видел в книге. «Я боюсь, что мне необходимо повысить силу, иначе у меня ничего не получится». Сунфэй попытался продвинуться дальше еще несколько раз, но безрезультатно, поэтому он решил подняться обратно в город, чтобы улучшить свои умения. Когда он поднялся на полторы тысячи метров наверх, он почувствовал странные колебания со стороны подводного города. «Что, здесь есть кто-то еще?» Александр очень удивился. Он сразу вспомнил фиолетовую книгу техник, и с помощью этих умений принялся определять источник колебаний, оставляя при этом неуловимым. Подождав, пока колебания прекратятся, он продолжил путь наверх. Характер колебаний похож на действие воинов Аякса, на действия мастера в красном. Неужели он тоже знает о подводном городе? Тогда плохо дело. Надо обязательно опередить его. Он понял, что события разворачиваются в нежелательном для него сторону. Сила, колеблющая воду, была абсолютно идентичной силе мастера в красном. Он явно что-то искал, будто бы просеивая город невидимой сетью. Сунфей изменился в лице и закрыл себя от этой сканирующей пространство сети. Хоть король Шамбара и был слабее, он все равно оставался незамеченным. Он поднялся на поверхность и выбрался из колодца. Сунфэй с помощью своих навыков мог сканировать пространство акватории, оставаясь при этом незамеченным. Когда колебания двух мастеров встречались, они сразу же отступали друг от друга, никак не реагируя. Такое ощущение, что между ними существовала некая договоренность. Что-то должно произойти. И еще эти постройки на дне акватории. Никто из людей не мог сравниться по силе с тенью в красном или с таинственным мастером из города. Сунфэй решил продолжить совершенствование профессии варвара, чтобы достичь уровня луны и получить недостающую силу. Он направился в резиденцию главы города, чтобы навестить Анжелу и Елену, пребывающих в обмороке. Он смотрел на двух прекрасных девушек и слушал их дыхание. «Подождите, милые, пока я очищу камень. Я заставлю этого мастера заплатить сполна за то, что он сделал с вами». В нем клокотала злость, хотя он еще и не показывал. Он очень жалел о той цене, которую девушки заплатили за него. Выйдя из дома, он направился к наблюдательной башне западных ворот и, неслышно, встал за спиной Фернандо Торреса. Солнце склонилось к горизонту. Боевые действия прошедшего дня отступили. Все выглядело вполне мирно. Люди привыкли к такому положению и шумно обсуждали что-то на улицах. Глава 445 «Странное происшествие на обратном пути». Эй, Джим, ты слышал? Мы снова одержали победу. Конечно, если господин Александр в городе Двухлагов, то этому сброду из Аякса и думать нечем, о, о продвижении вперед. Ты видел? Сегодня с неба спустилось огромное копье бога войны. Это было божественное наказание, посланное этим злосчастным ублюдкам из Аякса за то, что они разгневали Александра. Один удар превратил 30 тысяч воинов-аякса в кровавую пену. Мой брат, стрелок у западных ворот, видел это своими глазами. А, правда, я же говорил, что у нас в городе двух лагов, только господин Александр может использовать такую божественную технику. Эй, как ты думаешь, когда мы пойдем в город сражаться? Мы тренировались столько дней. Не терпится подняться в город и начать битву плечом к плечу с господином А.Е. Александром. Если удастся хотя бы издалека увидеть этого героя империи, то даже умереть в этом городе не жалко. Успокойся. Такой случай не обязательно представится. Рано или поздно мы, ополченцы-резервисты, отправимся на поле битвы. Говорят, Аякс как раз увеличивает войска. До ушей Сунфэя донеслась веселая болтовня нескольких молодых людей, одетых в форму резервистов народного ополчения. Он прошел мимо них, чуть не задев плечом. Парни и не знали, что их герой и кумир только что был к ним так близок. Радостно беседуя, они ушли вдаль. На лице Сонфея появилась редкая улыбка. Атмосфера в городе после череды крупных сражений была лучше, чем он предполагал. На лицах жителей не читался ужас перед войной. Это было хорошим знаком. По крайней мере, не нужно было беспокоиться, что моральный дух целого города будет сломлен из-за наступившего страха. Фернандо. Сунфэй вдруг о чем то вспомнил. «Запиши, и когда вернешься, сообщи Петру. Пусть он выберет сто двести солдат. Посообразительнее. Пусть они официально каждый оповещают город о военных событиях. Конечно, надо выбирать хорошее. Нужно обеспечить, чтобы большинство жителей из первых рук узнавало о ходе военных действий». Естественно, нужно стараться сообщать хорошие новости, чтобы придать людям уверенность. Нельзя допускать, чтобы О, они строили догадки. Информация должна быть прозрачной. Только так можно избежать слухов и паники. Слушаюсь, Ваше Величество. Торос написал приказ в Сунфэе на пергаментных свитках, и который он носил с собой. Жизненный путь Тороса. Адъютант Его Величества был необычен с тех пор, как полгода назад на пире в Шамбаре он своим телом заслонил невесту правителя. Судьба этого юноши из бедной семьи изменилась. Получив благосклонность Сунфея, он начал с легкостью подниматься вверх. Ему посчастливилось попасть в число немногих обладающих реальной властью в Шамбаре, добиться высокого доверия Сунфея. Конечно, сам он приложил к этому немало усилий. Как и многие мастера Шамбара, посвятившие поднявшиеся из низов, Торос предъявил к себе самые строгие требования. Каждый день он отдавал все силы на тренировки в боевых искусствах. В это время он уже мог в одиночку сражаться с мастером шестого э, звездного уровня. В последнее время Торос Вновь начал усердно осваивать знания и области этикета, знати и культуры. Молодой человек понимал, что адъютант Его Величества не может вести себя как грубый военный, подобно людям вроде генералов ХН и ХА. Ему больше приходилось сопровождать Его Величество, им представлять шамбр, представлять лицо Его Величества. Хотя Сун Фэй специально ничего не требовал, Торрес постоянно заставлял себя развивать как в военном деле, так и в направлении культуры. В результате кратчайшие сроки он, благодаря своим усилиям, из полуграмотного бедного паренька превратился в ученого культурного человека. Естественно, Сун Фэй видел все эти перемены. Это нравилось Фэю в «Молодом человеке». Скромность, любовь к учению, стремление вперед, понимание своих целей, четкий план своего будущего. И еще Фернандо, немедленно отправляйся к западным воротам и передай приказ. Пусть городские дворяне устроят в сторожевой башне пир. Я хочу встретить триста бесстрашных храбрецов зенита, которые прибудут с минуты на минуту. Видя, что скоро стемнеет Цун Фэй посчитал... Что пора им, обернувшись, отдал приказ Торренсу. Слушаюсь, Ваше Величество. Величественные контуры далекого города Двухлагов уже были видны в пустыне. Командующий Александр, просто бог. Андрей, скажи, вот откуда он узнал, что этим отрядом пустынных демонов Аякса пройдут именно там? Рибери со странным шрамом на лице был как будто окутан пламенем. На доспехах налип пи... на песок и кровь. Лицо его светилось от радости, когда он задал свой странный вопрос. Пустынными дьявнами жители Зенита презрительно называли живущих в песках людей Аякса. «Думаю, вам стоит спросить, чего господин не знает. Лицо Андрея Аршавина было лицом безумного фанатика. Его снаряжение выглядело гораздо лучше, чем доспехи Риберия». После жестокого боя этот воин, атаковавший продовольственный отряд Аякса, был весь в крови. К сожалению, удалось сжечь чуть более половины продовольствия. Погибло 60 с лишним товарищей. Мы не могли даже забрать их тела. Пришлось их сжечь. При упоминании погибших товарищей, лицо Рибери немного было суровым из-за шрама. Помра... Все 300 солдат. Выполнявших задание были выбраны им лично. Это были самые лучшие, самые храбрые воины города лагов. Выступив вчера, когда стемнело, он вместе с этими солдатами целый день и ночь прятались на пути доставки продовольствия аякса. Двое солдат замерзли насмерть от ночного пустынного холода, но, умирая, они не произвели ни единого движения». боясь привлечь внимание патрулировавших секретный путь стражников Аякса. Остальные 64 солдата погибли, когда поджигали продовольствие. На повозках с зерном люди Аякса установили защиту от огня, поэтому поджечь их с первого раза не удавалось. Чтобы выполнить задание, многие воины, бросаясь на мечи солдата Аякса, поджигали повозки. Кто-то погиб в бою, а кто-то вернулся с победой. Заговорив о погибших, Рибери и Шевченко перегнули Радости Радость от подвига сразу исчезла. Если бы удалось вернуть к жизни умерших на поле боя, то никакой подвиг им не был бы нужен. Но, к сожалению, это была война, в которой никто никого не щадил. «Выше будет лагерь Аякса, скажи, ребята». Чтобы были осторожнее и обходили его стороной. Когда солнце зайдет за горы, мы приберемся через пролом. Господин Александр встретит нас. Рибери сделал жест протянувшему руку адъютанту. Двести тридцать. Восемь человек, пригнувшись, стали осторожно приближаться к городу Двухлагов. «Генерал, смотрите скорее, впереди люди. Кто-то из солдат вдруг...» Тихонько вскрикнул от удивления и показал на дальний бархан. Рибери Шевченко посмотрели в указанном направлении, и их глаза широко раскрылись от удивления. На далеком холме, высотой 50-60 метров, вдруг оказались два мирно сидящих человека. Один из них был человек лет тридцати, одетый в белый халат по виду маг. Его внешность будто была, э, трудно было разглядеть. Но издалека создавалось впечатление, что этот человек незаурядный, необыкновенный. Он наклонился к краю Вархана, а в руках был винный бордюк, из которого он жадно степил. Около человека средних лет стоял прелестный ребенок, на вид лет восьми-девяти. Длинные мягкие золотые волосы в лучах заходящего солнца издавали слабый свет. Он был одет в облегченные доспехи. Очаровательный маленький ребенок Выглядел просто милашкой. Протянув нежные ручки, он делал массаж спины магу средних лет. Рибери и Шевченко переглянулись, и в глазах появилась сосредоточенность. При нынешнем хаосе, царящем в военном районе Аякса, почти все территории, кроме города Духлагов, были защищены людьми Аякса. Там не было никого. Появление в закатной пустыне такой странной парочки сразу сделало атмосферу невероятно зловещей. Оба ним заметили, что песок, поднимаемый сильнейшим ветром, не приближается к ним ближе, чем на 20 метров, как будто его задерживает некая бесплотная сила. «И оттягивает прочь. Это работа мастера. Оба они были удивлены. Рибери опустил голову и задумался. Видя, что происходит, не обращает никакого внимания на его людей, даже не смотрит на них. Он немного успокоился. Он знал, что многие мастера старшего поколения обладали чудным характером и не любили, чтобы их тревожили. Поэтому он указал солдатам не шуметь и не обращать на них внимания». Сохранять бдительность и медленно, осторожно продвигаться вперед. Бархан, где находились мужчина и ребенок, находился как раз на пути отряда Риберия, поэтому расстояние между ними неуклонно сокращалось. Приближаясь к ним, Риберий и Шевченко смогли рассмотреть внешность мужчины. Черты лица правильные, но особо красивым его не назовешь. Но брови в разрез и слегка сужаются глаза, придавали ему... Суровый и неприступный вид. ребенок рядом с ним был прелестен. Нежная прозрачная кожа. Просто ангелочек. Он нравился всем с первого взгляда. «Эй, будьте осторожны. Здесь идут бои. Очень опасно. Уходить быстрее». Не выдержав, крикнул один из проходивших под барханом солдат при виде милого ребенка. «Беда». Шевченко и Рибери моментально изменились в лице. Глава четыреста сорок шестая. Мальчик, внушающий ужас. Через секунду, массирующий свину магу, на бархане ребенок повернул голову и взглянул на них. Оказалось, его глаза состоят только из зрачков. Белков же не было. Черные блестящие. Они напоминали прекрасный в мире агат. Под пристальным взглядом этих глаз, оказавшиеся впереди Шевченко-Рибере, почувствовали, что их тела непроизвольно онемели, они не могли и пошевелиться. Они обревались потом, как будто бы на них смотрела мерзко ухмыляющийся дух смерти. Шеи как будто замерзли, кожа болела, как будто ее колола железные иголки. Становилось трудно даже дышать. Странный мальчик. Один э, взгляд удивительным образом остановил оставшихся в живых после двухсот с лишним кровавых боёв лучших воинов. К ним как будто приближался дух смерти. Дух ледяной ветер. «Артур, опять ты балуешься? Не пугай дядей. Они желали тебе добра». Всё время лежавший и с удовольствием попивавший вино средних лет, Маг, наконец, подал голос в этой безумной обстановке. Его слова, несмотря на кажущуюся шутливую интонацию, были необычайно действенны. Мальчик действительно отвел взгляд. На его лице заиграла милейшая улыбка. Он продолжил массировать спину магу своими нежными ручонками. Суть по тому, как умело он это делал, он повторял это раньше бесчисленное количество раз. Риберия и Шевченко с трудом перевели дыхание. Они чувствовали себя так, будто взбежали большой безды. Они уже догадались, что встретили двух мастеров, но никто не мог и думать, что маленький мальчик может быть настолько страшен. Стоящие за ним две с лишним сотни бойцов, которые не чувствовали ни малейшего страха перед жестокими войнами аекса многократно превосходящими и в количестве, были охвачены ужасом. мальчик артур был странным повелителем демонов способным с легкостью захватить душу любого при виде милого смеющегося мальчика у воинов теперь не возникло теплых чувств они казались видели перед собой ухмыляющегося короля злых духов «Хватит, Артур. Ты и так напугал людей до смерти. Пойдем куда-нибудь в другое место. Подождем, пока взойдет луна. Полюбимся пейзажем». Необычайная сцена задела сердца людей. Мужчина, напоминающий по виду мага средних лет, выглядел немного подавленным. Он взял винный бурдюк, покачал головой, сделал знак рукой. Все увидели лишь, что перед глазами мелькнула вспышка черного пламени. Странная парочка, мальчик и мужчина, исчезли среди дюн, не оставив и ни малейшего следа. Куда они ушли, осталось неизвестным. Люди, стоявшие под барханом, открыли рты. Им казалось, что это все сон. «Быстрее продолжаем двигаться вперёд». «Солнце уже опустилось за горы. Ее Величество Александр ждет нас. Сохраняйте бдительность и готовьтесь войти в город». Шевченко поч... покачал головой. Он подавил в себе удивление и страх, успокоился и приказал солдатам продолжать идти. В то же время, примерно в трех километрах оттуда, на просторах пустыни, на руинах волшебного дворца, развалившегося неизвестно сколько лет назад, появились одетые в халаты... Священного престола люди, более тридцати человек. Во главе их был седовласый, морщинистый старец. В глубоких глазницах проблескивали мутные глазки. Лицо было покрыто уродливым старческими пятнами. На нем был дорогой черный кафтан с красной каймой. Редкие седые волосы были тщательно зачесаны и блестели, как зеркало. Голову венчала пятиконечная тиара. В руках он держал золотистой толщиной с яйцо двухметровый посох в виде креста. Это старик шел, покачиваясь. Казалось, что он упадет через пару шагов, но очевидно, он был главой отряда. Шестнадцать садников, одетых в серебристую броню Священного Престола и белые накидки с красным крестом, осторожно окружили старца. От каждого из всадников исходила мощнейшая энергия. Только те, кто обладал священной силой высочайшего уровня, оставляли такое ощущение власти подавления. Кроме одетых в серебристые доспехи и белые рубашки всадников, присутствовали десять с лишним волшебников и в магической одежде. Они обладали необычайной статью. Все их тело испускало священную магическую силу. Они задерживали э, поднимаемый ветром песок на расстоянии 10 метров от себя, что демонстрировало их высокую реальную мощь. Сила этих людей была страшной. Если дело касалось боевой мощи, то они, смеясь, смеясь могли уничтожить огромную конную армию. Энергия этого злого духа вдруг исчезла. Молодой волшебник внезапно нахмурился. Повернувшись, он посмотрел на следующих за ним товарищей. «Я не чувствую энергии демона Хасал Бенка. Он будто куда-то пропал в этом мире. Хитрец. Водил нас кругами по пустой холодной пустыне. Вот, схватим его. Я обязательно привяжу его к столбу и сожгу в пепел». Выругался волшебник среднего возраста. В этот раз мы обязательно его поймаем, не верю, что наш карательный отряд не сможет убить этого главу злых духов. Надо заставить его страдать хорошенько, помучить его. Уже четыре или пять дней нарезавшие круги по огромной безлюдной пустыне волшебники, в обычной жизни наслаждавшиеся безмерной роскошью и занимавшиеся высшие посты, на терпелись невероятных страданий». Хотя все они обладали немалой реальной силой, песчаные были и резкие перепады суточных температур измучили этих знатных посетителей. В этих В их сердцах накопилась огромная обида, которую они не переварили, высказываясь. Неудивительно, что они желали снять шкуру с главы демонов Хасалбанка. Услышав причитание всадников старик, сжимающий в руках посох в виде золотого креста, несколько раз кашлянул, он выглядел несколько бессильным, что, казалось, испустил дух в одном от одного порыва ветра. Он, услышав этот кашель, окружавший его жалующиеся волшебники одновременно, закрыли рты и с уважением уставились на старика, ожидая, что он скажет. Старик достал из-за пазухи белый с красными вышивкой платок и медленно и аккуратно вытер губы. Потом он слабо проговорил. Бог сказал, «Под божественным светом злым духом негде спрятаться. Мы, слуги божьи, пришли на материк, чтобы распространить здесь его свет. Мы должны заставить носителей зла как можно быстрее раскаяться и понести кару. Мы не должны сеять насилие и ненависть». Да-да, господин, вы совершенно правы. Мы неверно истолковали божественные указания. Волшебники по очереди склонили головы, выражая раскаяние и только что высказанных словах невинно ненависти. Старик кивнул головой и вытянул трясущуюся левую руку. Он потрогал воздух им, мелькнуло серебристое пламя. В его руках оказалось белоснежный кристаллический шар. Его хилое тело вдруг Наполнилось всем дрожь мощнейшей энергии. Он стал величественным и непостижимо высоким. Повсюду был серебристо-белый свет. Была видна лишь рябь на поверхности кристального шара. Затем на ней появилась ясная картинка. Можно было четко различить лица и тени двух человек. К удивлению, это были загадочный мужчина и мальчик по имени Артур, которые незадолго до этого видели Рибери. И шевченко они все еще в пустыне хм. судя по рельефу и ветру они не дальше трех километров от города двух флагов зенита там и глава злых духов и его дракон все там они не избегут божественного возмездия сегодня до вечера мы войдем в город двух флагов и хорошенько там отдохнем не пройдет и трех дней Как волшебные ворота откроются, соберутся многочисленные мастера, Священный престол отправит туда своих мастеров. Я верю, что этот глава злых духов Хасселбэнк тоже придет. Ему не убежать. Мы войдем в волшебный город, используя случаем и воспользуясь случаем, убьем этого демона. Седой тощий старик внимательно смотрел на картинки, мелькающие в шаре. И быстро делал заключение, принимал решение. «Да, господин». Весь отрат слушал лишь седого старца. Услышав приказ, они вернулись и сели на коней. Всадники помогли старикуда взобраться на летающую повозку системы ветра. Рассекая пустынную бурю, они наметили направление, пришпорили коней и помчались в сторону города двух флагов. Большой дворец башни западных ворот города двух флагов. Дворец был ярко освещен, гудели людские голоса, было очень оживленно. Меньше чем за полчаса глава отряда легиона волчьих зубов Шевченко и командир войск города двух флагов Рибери в одиночку вошли во вражеские пределы. Неожиданная атака была успешной, и они с победой возвращались назад. Первый командующий военным округом Александр сам вышел их встречать и распорядился в Большом дворце сторожевой башней накрыть столы, чтобы поподчивать вернувшихся смельчаков. Сунфэй показал, чтобы всем замолчали. Улыбаясь, он встречал, подняв стакан и громко сказал, «Внимание всем! Генералы Фрэнк и Андрей!» Проникли в вглубь территории врага им, за один раз сожгли сто обозов с продовольствием армии Аякса, значительно снивезив их боевой дух. Это необычайный, воодушевляющий подвиг. Я сообщу в штаб империи им, императорскому двору, чтобы они отметили подвиг и обещаю, что смелый поступок трехсот храбрецов, проливших кровь, убивая врага, навсегда останется в летописях военной славы империи Зенит. Зал согласился и наполнился аплодисментами. Люци людей покраснели от возбуждения. Все громко выкрикивали слова приветствия. Сунфэй продолжал немного, подождал и продолжил. Первый тост. «Должен быть зам 64 храбреца, погибших в ходе нападения на врага на пути повоза продовольствия». Они пожертвовали жизнью, чтобы выполнить почетный долг воинов империи. Они защищали нескольких сотен тысяч мирных жителей города двух флагов. Эти мужчины с горячей кровью. Пример для всех воинов империи. К сожалению, их души не Мы не можем вернуть тела на родину. Выпьем за их погибших храбрецов. Солдаты, которые участвовали во внезапной атаке, были приглашены во дворец. Они слушали речи, прославляющие их погибших товарищей, когда они подняли рюмки, их глаза застилали горячие слезы. Глава четыреста сорок седьмая. Человек с волшебной энергетикой. Служить такому справедливому командиру было честью, о которой любой солдат мог только мечтать. Они были самыми простыми вояками. В обычное время на их смерть никто не обратил бы внимания. Но в глубине души эти ничтожные, незначительные люди жаждали признания и уважения. Им было нужно немного, они не были жадными. Простые слова похвалы, одобряющие ласковый взгляд, давали им почувствовать, что они проливали кровь жертвы своей жизнью не напрасно. Солдаты, обливаясь горячими слезами, молча пили прекрасное вино. Оно было таким сладким. Второй тост я провозглашаю завернувшихся из крового сражения 238 храбрецов империи. Ваша кровь была пролита не напрасно. Мы никогда не забудем ваших боевых заслуг. Сунфей высоко поднял кубок. Чтобы отметить ваш подвиг, награждаю каждого пятьюстю золотыми монетами. Солдаты радостно подняли головы и осушили второй кубок. Третий тост, сказав это, Сунфаи обвел взглядом сидящих в зале воинов. Его интонация вдруг изменилась Нам бесстрастно, сказал «Третий тост, объявляю за эту проклятую войну». Так же, как и вы, я надеюсь, что она скоро закончится. Никто не любит воевать. Возможно, кто-то надеется с помощью войны подтвердить свои боевые заслуги, добиться высокого положения и славы, пройдя по горам трупов и морям крови. Но я не в их числе. Надеюсь, что моим солдатам смогут мирно жить вместе со своими родными и друзьями. а не подвергать каждую секунду смертельной опасности, оставаясь день и ночь лишь с холодным мечом наедине. Но я надеюсь, когда война закончится, я смогу выпить с каждым из вас, живым и здоровым. Договорив, Сун Фэй осушил свой кубок. После слов его величества, в зале стало тихо, но это молчание не было мрачно, наоборот. При виде огромного, величественной тени, посреди зала в глазах людей появился яркий блеск. Даже командиры вроде Риберии и Шевченко, вып выпив кубок крепкого вина, смотрели на Сунфея, как на недосягаемую вершину. Во дворце по-прежнему ярко горели огни, раздавался шум веселья и радостный смех. Сунфей, однако, удалился. В присутствии такого командира, как он, солдаты не могли как следует повеселиться, поэтому после трёх тостов Сунфэй тактично покинул дворец. Стоя перед стеной у западных ворот, Сунфэй ощущал острый, как бритва, порывы ледяного ветра. В нем бурлило раздражение. Говоря разумно, в такой напряженной военной обстановке не следовало позволять солдатам напиваться и вести себя столь расслабленно, Это могло повредить настроению в войсках. Но у Сунфея невольно сжималось сердце при виде, покрытых ранами, вернувшихся из-за кровавой битвы воинов. У некоторых из них были отрублены руки или ноги. Они стали инвалидами. Ему хотелось дать им отдохнуть. Его недавние слова были сказаны от самого сердца. «Господин, на обратном пути мы столкнулись со странным явлением. Нужно доложить вам об этом». Раздался звук шагов. Из дворца вышел Шевченко. Шевченко подробно рассказал о том, как он со своим отрядом встретился с таинственным мужчиной и прелестным, но безмерно страшным мальчиком по имени Артур. И сейчас после взмаха рукой?» Сунфэй нахмурился и медленно проговорил. Судя по вашему описанию, это маг средних лет, обладающий по меньшей мере силой лунного уровня. А этот прекрасный, как яшма, маленький мальчик, боюсь, ужаснейшее создание. В глазах видны только зрачки. Это действительно редкость. Я тоже так думаю. Эти двое действуют слишком странно. Я... и появились они очень близко к городу двух двухлагов. С виду они не кажутся приспешниками сил большого зла. Но я думаю, что от них придется защищаться. Шевченко был очень осторожен. Тот, кто обладает такой мощью, вряд ли станет вмешиваться в войну двух империй, если не обладает для этого особым статусом. Даже если мы будем защищаться, боюсь, это не поможет. Они слишком сильны. Сунфей про себя уже соединил этих двоих мальчика и мужчину с силами, которые сегодня видели в подземной водной области. Может статься, что они принадлежат к обладающим несравненной мощью движением силы седьмого или восьмого уровня. У его величества было предчувствие, что в городе двух флагов произойдут великие события. Все больше мастеров собиралось там. «Конечно, нужно передать приказ всему городу. Если следы этих двоих обнаружатся в городе, то нужно воспринимать это естественно и не наживать неприятностей», — сказал Сунфэй, поразмыслив. «Из рассказов многочисленных бродячих поэтов и неофициальных летописей было известно, что большинство мастеров старого поколения обладают эксцентричным характером и ведет себя совсем не так, как обычные люди». Если бы такой воин был обнаружен им, вслед за этим, направлен на допрос, то, возможно, случилась бы большая беда. Шевченко кивнул головой в знак понимания. Его Величество обнаружил, что его сила слишком мала, приходилось прибегать к помощи других. Ему было необходимо как можно быстрее найти способ увеличить свою мощь. В этом мире лишь сильнейший обладает правом голоса. Как только Сунфэй станет достаточно силен, он сможет уничтожать беды в зародыше. И в это время вдалеке раздался стук копыт и грохот. Многочисленные огни приближались во мраке ночи. У Сунфэя было орлиное зрение. Силы рассеялись. Наконец стало видно, что к ним мчится конный отряд из тридцати с лишним всадников. Что было еще более удивительно, этот отряд... совершенно спокойно пересек линию обороны Аякса. Сначала была неразбериха, но потом никто их не задерживал. Люди Аякса расступились и позволили отряду пересечь лагерь. Лицо Шевченко стало серьезным. Он сделал знак рукой тем, кто следовал сзади, приказывая им сохранять бдительность. Все внимательно следили за внезапно появившимся загадочным отрядом. Когда они приблизились, Сунфэй, наконец, разглядел, что этот свирепо, ворвавшийся к ним отряд, принадлежал флагу Священного Престола. Всадники были одеты в серебристые доспехи и накидки Священного Престола. Верхом ехали еще и десять с лишним покрытых пылью волшебников. Позади неслась летающая повозка высшего уровня системы ветра. От всех людей исходила мощнейшая энергия. Взгляд Сунфея упал на волшебную повозку, двигавшуюся позади. Лица сидящего на ней человека не было видно, но его величество уже на расстоянии ощущал страшнейшую угрозу. «Оказывается, это люди Святого Престола. Тогда неудивительно», — тихо сказал стоявший позади Шевченко. «Только такие важные персоны, как люди, сидявшие...» Священного Престола могли заставить жестоких и кровожадных от природы людей Аякса заткнуть глотки и дать дорогу. Если бы на их месте была любая другая сила, как бы могущественно она ни была, ей пришлось бы идти на приступ, чтобы прорваться в лагерь. Конный отряд Священного Престола очень быстро добрался до города двух флагов. Эй, те, кто в городе, слушайте, карательный отряд западного священного престола под руководством его светлости господина Пелегрини прибыл. Поторопитесь открыть ворота. Всадник с серебристых доспехах пришпорил коня и подъехал к городским воротам. Он взмахнул кнутом и громко крикнул От него исходила власть. В голосе звучали повелительные ноты. Шевченко солдаты, находившиеся в городе, вопросительно взглянули на Цунфея. Открывать ворота в этот момент, без сомнения, было очень опасно. Вдруг армия Аякса воспользуется случаем и ворвется в город. Весьма вероятно, что враг сомнет их, и все усилия, припринятые по защите крепости, пойдут прахом. Более того, кто может поручиться, что этот отряд действительно принадлежит Священному Престолу? Вдруг это замаскированные люди Аякса? Следует помнить, что когда 200 с лишним храбрецов атаковали пусть по, э, путь подвоза продовольствия Якса, возвращались они и на, поднимались на городские стены по веревкам. Даже трупы погибших снаружи воинов затаскивали с помощью канатов и подъездного механизма. Кроме тех двух случаев, когда прибыло подкрепление от Легиона Волчьих Зубов, Ворота города двух флагов не открывались. «Наглые идиоты, открывайте быстрее!» Всадник увидел, что после сообщения о своем статусе солдаты города не торопятся открывать ворота и явно пребывают в сомнениях. Моментально впал в ярость. Указывая на башню, он разразился бранью. и свиней слышит, что приехал карательный отряд Священного Престола и смеют копаться... «Копаться? Жить, что ли, надоело?» При виде жестокого всадника сила дикаря девяносто девятого уровня зашевелилась потихоньку в Сун Фэе. Он посмотрел вниз. Его взгляд остановился на этом всаднике. Тот сразу почувствовал, что его как будто придавила тяжелая гора. Голос сразу стал приглушенным. Он не мог больше ругаться. Открыть ворота. Сун Фэй отвел взгляд, слегка усмехнулся и отдал приказ солдатам. Господин, нельзя оставаться без защиты вдруг. Шевченко по натуре был очень осторожным. Услышав слова Сунфея, он поспешил дать ему совет. «Можно приказать спустить корзины, пусть они поднимутся так». Хм, «Разве эти знатные мужи священного престола унизятся до того, чтобы войти в город в корзинах? Они ни за что не согласятся. Смотрю, у них роскошное обмундирование». От них исходит сильная энергия. Вряд ли это замаскированные люди Аякса. Даже Вертанген не осмелился бы дать приказ своим мастерам выдать себя за людей Священного Престола. Он знает, что те, кто прикинется карательным отрядом, будут сожжены на костре Инквизиции. Тем более среди них есть кто-то, выдающийся в красном одеянии. Пусть войдут, возможно, это наоборот пойдет нам на пользу. В глазах Сунфэя мелькнула вспышка, как будто он что-то придумал. «Слушаюсь». Видя, что Сунфэй полностью уверен, Шевченко немного успокоился, повернулся и громко сказал. «Господин приказывает быстро открыть ворота». «Рак» — раздался резкий звук в ворота и передаточного механизма. Двадцать с лишним тесно расставленных магических мандал испускали слабое пламя. Огромная, весом более пяти тонн, стальная решетка на западных воротах начала медленно подниматься. Затем стали потихоньку открываться гигантские створки. Сок-сок-сок. Раздался звонкий топот копыт. Отряд Священного Престола проскакал в город. «Пошли вниз, посмотрим». Фэй и Шевченко спустились. «Закрыть ворота». «Видим, что все люди Священного Престола вошли в город». Командир на башне громко крикнул Стальная решетка медленно опустилась, огромные ворота начали закрываться. Сунфэй и Шевченко спустились по стене к воротам, они шли не торопясь. Его величество обдумывал, нельзя ли использовать приход этих людей на пользу обороне города? Но кто бы мог подумать, что в этот момент издалека донеслись страдальческие стоны, к которым примешивались яростные ругательства и хлопанье плечей, плетей. Глава 448. Вы, наверное, врете, Ваше Величество». Сун Фэй изменился в лице. Со скоростью молнии он спрыгнул вниз прямо со стены. «Разве я не говорил быстрее открывать ворота? Еще смеешь препираться?» «Бьёй, иди быстрее, зови своих чёртовых командиров. Пусть бегут ко мне». Всадник во внутреннем пространстве ворот, сидя на коне, с перекошенным от злоба лицом, яростно размахивал кнутом. «Сверкала серебристая энергия священной силы. Всадник усердно хлыстал солдата с стражей ворот. Они катились по земле и жалобно стонали. Это всадник обладал силой примерно восьмого уровня. Он был настойчив и жесток. От удара кнута доспехи солдат развалились, на их телах оставались кровавые следы. В один миг один из воинов подряд получил четыре или пять ударов. Он уже задыхался». Уровень боевой подготовки всадника намного превосходил умение этих простых солдат. Он мог убить одним ударом плети. Он прекрасно знал свои силы. Было ясно, что ему хотелось замучить воинов, как мог простой солдат спрятаться от его ударов. Настоящий садист. Вдруг раздался яростный крик в воздухе, мелькнула тень. Вжик, пронесся серебристый, острый как бритва поток энергии меча, и разломал надвое кнут в руках магического всадника. Затем перед его глазами возникла тень молодого, высокого человека. На его волевом лице был виден гнев. Он с ненавистью взглянул на всадника, повернулся и стал поднимать с земли впавших в забытье солдат. «Сам садист! Кто ты такой?» Смеешь поднимать руку на карательный отряд Священного Престола? Хм... Смотрю ты, неисправимый преспешник Спешник сил зла, как глава магов мертвых душем Хаселбэнк, тебя следует сжечь на столпе. В душе всадник был слегка озадачен. Этот серебристый луч энергии меча был настолько острым, что, без сомнения, если бы был направлен на него, то противостоять было бы невозможно. Но всадник священного престола возгордился настолько, что совсем не боялся противника. Даже если тот намного превосходил его по силам. Он моментально разъярился. Из его рта вылетело слово «зло». Про себя он хмыкнул. «Дурак смеет поднимать на меня руку. Ты намного сильнее меня. Но мало ли, было мастеров, которые не смели просить у меня даже смерти. Ты будешь следующим». От шока в его голове начали мелькать идеи, как расправиться с этим внезапно появившимся мастером. В то же время он показал глазами своим товарищам, что надо действовать вместе». В следующую секунду высокомерный магический всадник боком, боковым зрением увидел, как собрался поток золотистого света. Моментально человек как будто поразила молния. Глаза выкатились из орбит. Он застыл, сидя на коне. Дружки рядом с ним, которые очень весело хихикали, любое зрелищем тоже онемели. А потому что он только что появился молодого мастера, исходила мощнейшее, безграничная, вместе с тем чистейшая, золотая священная сила, и под его ногами один за другим расходился, подобно набегающим волнам, золотистые кольца толщиной более метра. О, великий бог, это золотистая священная сила. Всадник прекрасно знал энергию особой священной силы. Тренировать и владеть, которыми могли только люди Священного Престола. Конечно, всадники прекрасно понимали, что означало Золотистая Священная Сила. Это был особый знак Балавни Богов, символ Сына Бога. Совласть Священного Престола, пропуск Будущее. Всякий, кто обладал Золотистой Священной Силой, а среди них... Не было никого, кроме любимцев главного бога, мог в будущем захватить власть священного престола и даже стать претендентом на роль папы, мира для поклонения сотен тысяч жителей материка. Мелькнул поток золотистой священной силы, под городскими воротами распространилась энергия, благородство, святости и сострадания». Избитые до крови, плетью солдаты постепенно очнулись. Они лишь чувствовали, как в их тело постоянно проникают потоки тепла. Острая боль вдруг исчезла, и им стало очень комфортно. Мутным взором они видели величественную, прямую тень и благородное лицо, которое осталось в их памяти на всю жизнь. Заживление ран было одним из особых применений священной силы «Престола». Остальные силы, за исключением магии системы воды и внутренней силы, таким действием не обладали. Господин, «Господин Александр, солдаты, стоявшие вокруг, наконец-то поняли. Они как будто нашли основу и моментально попадали на колени с громкими возгласами. «Вы, прошу прощения, кто вы?» Десяток с лишним усадников спустились на колени и медленно подошли. Они не смели признаваться в своих догадках, но стали живее. В несколько раз в их глазах появилось некоторое уважение к Сунфею. «Бог говорит, что любит людей. Мы — божьи посланники, поэтому должны приложить все усилия, чтобы распространять божественный свет, дать всем возможность купаться в его милости и любви». «Новые магические всадники повели себя так по-скотски, нарушили божественные заветы, запятнав репутацию великого божества. Вы заставили священный престол краснеть от стыда. А с помощью навыка священных всадников, молитва, Сунфай исцелил раненых солдат. Затем он повернулся и бросил на всадников яростный взгляд, прочитав несколько услышанных от бродячих поэтов религиозных поучений острый взгляд». Непрерывно исходящая золотистая священная сила создавала впечатление, как будто недостижимое божество спустилось в мир. Всадники опустили головы и не смели на него взглянуть. Если бы Сунфэ не было дальнейших планов, и все это не происходило бы на глазах у множества людей, он, возможно, опустил бы в дело кулаки и разбил бы этих негодяев, äh, потерявших честь всадников. Его Величество больше всего ненавидел тех сильных, которые обижают заведомо слабых. К Священному Престолу он не питал добрых чувств с момента первой встречи в Шамбаре. Раньше бесстрашный волшебник Баргези строил планы относительно Анжелы, но Его Величество с помощью силы магов мертвых душ отправил его в рай молиться всем богам. Это мы, магические всадники, не знали, что и сказать. Они были полностью подавлены Сунфеем. В это время подъехала роскошная летающая магическая карета. системой ветра. Ее тянула четверка белоснежных коней. Волшебники с почтением открыли дверцы кареты и открыли занавеску. Они помогли одетому в кроваво, в черно-красное одеяние, дряхлому старику. с золотыми посохом в форме креста в руках, медленно спуститься и подойти. Этот старикан должно быть и есть его святейше глава карательного отряда, Полин Грини в красном халате, о котором говорили всадники, важная персона. С виду кажется, что он может испускать дух в любую минуту. но в его теле скрытая энергия, намного превосходящая силу любого другого члена карательного отряда. Хм, старик, обладающий страшной мощью, боюсь он неизвестно сколько лет уже является силачом лунного уровня. Сунфэй молчал, но был на стороже. <coughs> «Вы до сих пор не извинились перед его высочеством сыном бога? Неужели вправду хотите быть сожжены на костре?» Старик кашлянул несколько раз. Его грудь резко вздымалась. Он выглядел так, как будто вот-вот умрет. Однако в его словах была мощнейшая энергия. Он с яростью уставился на нескольких всадников. В мутных глазах мелькнул свет и тут же исчез. он сказал Сун Сунфэй, — «не знал, что ваше величество прибыли из волшебного дворца в этот маленький пустынный город, чтобы тренироваться». «Он хочет устроить мне допрос», но Сун холодно усмехнулся. С тех пор, как в Шамбаре появилась сила образа священного всадника, которая легко сломала маленького волшебника Мазоля, но Сунфэй многое узнал. Он специально посмотрел соответствующие книги, выяснил, что означает «Для мирового священного престола». золотистой священной силы которую он использовал поэтому он давно решил пополнить рыбку в мутной воде и ввести людей в заблуждение доведя обман сына бога до конца его величество понимало что в некоторых случаях подобный статус был единственным путем к спасению он может сыграть важнейшую роль сумфэй придумал немало способов чтобы довести этот обман до совершенства, но в итоге выбрал самый надежный А именно, держать все в секрете. Статус Сына Бога с самого начала был очень загадочным. Кроме золотистой священной силы, способной его подтвердить, остальные архивы и материалы хранились во священном Конгре Гации на священной горе Гор Тысячи Потоков, резиденции Священного Престола. Никто не имел возможности ознакомиться с ними, Кроме высочайшего папы и немногочисленных, уважаемых магов и священных садников. Возможно, на этом пути тайно им попадались так называемые духи, но за всю историю не было случая, чтобы кто-то выдавал себя за сына Бога. Священная сила практиковалась только верующими в Бога людьми Священного престола. Золотистая же священная сила была очень редким явлением. Ее было невозможно подделать при всем желании. Поэтому священный престол не проявлял особой бдительности в этой области. И фэйм это странное дитя темного мира Диабла, своим золотым пальцем пробил в ней брешь. Поэтому, услышав вопрос старого хитреца в красном халате, его светлости прилин... прили грини сунфэй специально слегка нахмурился принял обрик высокомерного не считающегося ни с чем гордеца и ответил на вопрос который ему не задавали я правитель зависимого государства империи зенит первого ранга шамбара александр после такого ответа лицо Пилигрини грини неуловимым образом застыло но старик ментально сделал вид что ничего не произошло и с улыбкой сказал «Вот оно как, Ваше величество. Нам нужно остановиться в городе на некоторое время. По служебной надобности просим вас содействовать. В душе он был напуган Сунфеем. За каждым сыном Бога стояли важные персоны Священного Престола и представители различных по своим интересам группировок. Престол не был единым, как это представляло себе Миряне. Территория была слишком большой — На границах имелись власть, местные религии, внутри церкви также существовало постоянное противоборство фракций. Каждая значимая партия внутри священного престола поддерживала одного сына Бога. Если ей в итоге удавалось посадить его на папский престол, то она могла контролировать другие силы по меньшей мере на протяжении 20 лет. Глава 449. Уровень Золотого Перста повышается. Версия Кошмарной Трудности. Пилигрине мог утверждать, что стоявший перед ним Загадочный Сын Бога никоим образом не относится к его людям, но он не смел противостоять в открытую. Он не мог опозорить Сунфея за то, что прогневит Сына Бога и стоящей за ним силы ему пришлось бы заплатить огромную цену, которая была не по силам даже ему. Главе карательного отряда в «Красном одеянии» следовало помнить, что только в северном районе карательный отряд насчитывал более ста воинов в «Красном одеянии», а у Сына Бога их было менее четырех. Сунфэй специально напугал его своим таинственным статусом. Тот не знал, кто стоит за этим Сыном Бога, зачем его сделали правителем зависимого государства империи первого ранга. Возможно, это было связано с будущим открытием магических ворот. Но старый жрец Пилигрини не осмеливался спросить. «Чем больше знаешь, тем больше опасность». Ему не хотелось пасть жертвой, премтевостояния различных группировок. «В городе есть храм священного престола и волшебный дворец. Можете идти туда и отдохнуть, но...» Сунфей кивнул в знак согласия. «Но в следующий миг...» Он посмотрел на нескольких магических всадников и сурово сказал, «Эти люди пренебрегли именем Бога, исказили его заветы, по своему произволу ранили сынов Божьих. Я полагаю, за свою жестокость, за пятнавшую имя Божье они должны понести наказание». Услышав это, всадники мгновенно побледнели. Они прекрасно знали жестокость наказаний канцелярии священного престола. В их руках зам Гам варит даже железная статуя. Если этот высочайший сын бога, который стоял перед ними, сейчас действительно захочет с ними расправиться, то с легкостью придушат их, как цыплят, и без всякого сомнения умрут они в моках. «Ваше Величество, зачем гневаться? Эти всадники слишком устали им последние дни». выполняя свою работу поэтому потеряли власть над собой и совершили ошибку господь говорит что прощение это великая добродетель мы должны прощать сбившихся с пути но осознавших своим проступок овец пусть этим провинившиеся всадники выплатит раненым солдатам по 100 золотых монет в качестве извинения покаются перед лицом бога как вы считаете не поклонился и с помощью нескольких магов с улыбкой посоветовал. Все они пришли сюда затем, тем, чтобы выполнить тяжелый долг и уничтожить главу магов мертвых душ из сычадия зла Хасселбэнка. Глава магов мертвых душ Хасселбэнк? В душе Сунфая что-то дрогнуло. Он уже слышал это имя. Во многих книгах и балладах бродячих поэтов упоминался глава магов мертвых душ Бэнг. Его описывали как страшного злобного демона. Говорят, что после давнего разгрома гильдии магов мертвых душ Дворца Духов, он единственный из старейшин, уцелел. Он был весьма силен, обладал магической силой мертвых душ солнечного уровня. По легендам, он мог вызвать непобедимого злого костяного дракона. Вместе с ним они обладали несравненной демонической силой. Там, где они проходили, вяли цветы, земля трескалась, желтели леса и пересыхали реки, были люди, превращались в скелеты. Всё уходило в мир мертвых. Но, если судить по слухам, разве он не был убит мастером уровня священного всадника, подосланным престолом? Как же он смог появиться рядом с ним? Как 30 человек могли противостоять этой паре демонов-соперников? Они еще смели болтать, что догонят их и убьют? Ему достаточно взмахнуть рукой, чтобы отправить всех на смерть? Или Бэнг был всего лишь прикрытием, и эти люди работали на кого-то другого? Вспомнив, что в последнее время вокруг него появляется все больше загадочных силачей, Сунфэй стал что-то подозревать. Но он не стал никого допрашивать, а лишь холодно усмехнулся. С величественным видом Сунфей раздраженно махнул рукой, выражая неохотное согласие с предложением Пеллегрини. Суровый вид Сунфея убедил воина в красных одеждах Пеллегрини в том, что он является сыном бога, несмотря на царящее в его сердце беспокойство. Он повернул голову и взглянул на них Испуганные до смерти всадники как будто обрели спасение, быстро достали из своих сумок золотые монеты и вежливо вложили в руки впавших в ступор солдат. Они не смели взглянуть на Сонфея, поэтому тихонько спрятались в конце отряда. Пилигриня, улыбнувшись, поблагодарил, повернулся и сел в карету. Когда старик садился, в его глазах мелькнула вспышка, ненависти сразу же погасла. Затем он уселся и приказал карательному отряду ехать в сторону храма и волшебного дворца двух флагов, находившихся вдалеке. При виде направления, в котором скрылся отряд на лица Сумфея, появился неуловимая улыбка. Конечно, он заметил взгляд старого лица, который тот считал скрытым ото всех, ощутил тайную ненависть. Но что было с того... Войдя в город двух флагов, Сунфей получил много возможностей, чтобы уничтожить его. С образом мага мертвых душ, Сунфей, для волшебника священного престола, был злым роком. Будь даже воин в красных одеждах, гораздо сильнее волшебника Баргези, находившегося рядом с Кака. Что с того? Разве сила Сунфея за это время не увеличилась? Господин, благодарим за то, что спасли нам жизнь. Видя, что люди Священного Престола исчезли во мраке ночи, солдаты у ворот упали на колени. Только что случившееся было для них страшной опасностью. Это было ужаснее, чем оказаться в объятиях Духа Смерти. Люди Священного Престола сотворили немало жестокостей. Убить их было так же просто, как раздавить червяка. То, что Сунфэй спас им жизни, вовсе не было преувеличением. Они смотрели в глаза Сунфея, как смотрит на божество взглядом полным поклонения и веры. Конечно, господин командир ради них посрамил этих высокомерных магических всадников, а люди Священного престола перед лицом господина дрожали, как овцы, увидевшие страшного волка. Он перевернул устоявшиеся представления солдата мире. постепенно намереваясь тенденция к обожествлению главы командирского корпуса даже мастер шестого звездного уровня шевченко в этот момент с трудом подавил потрясение в своем сердце на военных соревнованиях в столице империи он проиграл сунфею и уже тогда поверил в него затем он увидел что на священном военной горе империи Сунфэй схватился с обладателем силы лунного уровня генералом Энд Ховена Каракуртой и был полностью покорен этим выдающимся правителем зависимой страны. Поэтому он и отказался от приглашения многочисленных знатных группировок империи и не раздумывая вступил в легион волчьих зубов. За это время Сунфэй неоднократно поражал его. Каждый раз Шевченко думал, что узнал о нем все, но каждый раз очень быстро понимал, насколько сильно он заблуждается. Только что увиденная сцена полностью перевернула его уже сложившееся мнение о Сунфее. Шевченко осознал, что чем дальше, тем меньше он понимает правителя Шамбара Александра. «Пришли смутные времена. Неизвестно, сможет ли империя справиться с катастрофой». «Многие стали искать для себя новые пути, я тоже сделал выбор». «Правитель Шамбра Александр не думает, что вы посмеете прогнать даже людей священного престола, тот ли вы человек, который заслуживает моей преданности?» «Думая об этом, Шевченко тихо сжал кулаки. Обладающим двойственным характером, он в большинстве случаев выглядел слишком осмотрительным, даже заторможенным». Но это совсем не означало, что Шевченко был глуп. Напротив, благодаря привычке мало говорить и больше наблюдать, этот медлительный человек мог совершать самый разумный выбор. Отправьте людей наблюдать за всеми подходами к церкви и волшебному дворцу в любое время. Докладывайте мне о их действиях. Мне нужно знать, действительно ли они пришли за тем, чтобы убить Хасселбенка, или у них есть другие планы. Сунфэй повернулся и стал подниматься по стене. Холодно усмехнувшись, он отдал приказ. «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил уважительно Шевченко. Казалось, он принял какое-то решение. Сунфэй очевидно заметил, что заместитель командира легиона Волчих зубов» стал называть его по-другому. Он остановился, повернулся и внимательно посмотрел на Шевченко. Его взгляд прошелся по этому сильному бактерию. как острый нож. Наконец он улыбнулся, кивнул и ответил «Хорошо». Распорядившись относительно обороны города, Сунфай вернулся в резиденцию хранителя, узнать, как дела у Анжелы и Елены, что там, пока он сам покормил погруженных в, до этого в глубокий сон двух прекрасных девушек кашей, побыл с ними немного, перебросился парой слов с золотоволосой Эммой, Войдя в резиденцию хранителя, Сунфейса спокойной душой вернулся во дворец на башне западных ворот. Уже была глубокая ночь. Пир во дворце западной башни уже закончился. Большинство солдат осмотрительно выдерживали необходимый такт и не стали на напиваться до чертиков, как предполагал Сунфейн. Как он пришел когда он пришел, то солдаты уже покинули дворец. Кто-то вернулся в лагерь отдохнуть и привести себя в порядок, кто-то с оружием в руках отправился патрулировать город. В этом случае в очередной раз полностью проявилось влияние в Ли и личное обаяние Сунфея. Под действиями примера командира, боевой дух, манера армии поднялись на небывалый уровень. Сунфей направил Дрогбу, Пирса, Халка и Кануте охранять резиденцию хранителя во дворце западных ворот. Остался лишь близ руки Торрес, готовый в любой момент принять приказ. Сунфей вошел во дворец и прикинул время. Как раз пришла пора для ночной игры. Он открыл дверь в портал, проник в темный мир Диабла и продолжил убивать монстров, повышая уровень своей силы. Жик раздался тихий звук открываемой двери портала. Сунфэй заметил, как картина перед его глазами изменилась. Сунфэй слегка удивило то, что в этот раз он не попал в мир дьябла. Перед его глазами возник световой экран для выбора профессий, который он не видел очень давно. Он напоминал глубокий космос, расходился во все стороны. Перед ним был огромный проекционный экран, на котором демонстрировалось семь обличий Сунфея в различном снаряжении и с разными характеристиками. Это были образы семи основных профессий мира Диабло. Образ Декабря, сжимающего в руках снаряжение Дитя Булкатоса, набросившего на плечи волшебную броню клетка Булкатоса, выглядел самым могущественным. От всего его тела исходила мощная энергия. Ничего странного, когда, есть, когда используешь образ дикаря и проходишь версию обычной трудности. При входе в темный мир дьявола может появиться что-то не такое, как раньше. Но Сунфэй слегка задумался, сосредоточился на чем то но по-прежнему выбрал образ дикаря, чтобы попасть в мир дьявола. Перед глазами мелькнуло красное пламя. Сразу же попасть в мир Диабло не удалось. На экране появилось две строки. «Версия обычной трудности», «Версия кошмарной трудности».